Оксана Абрамкина. Сны и душа. Пролог. «Нет, мы не вернемся туда», — в третий раз произнесла я твердым голосом, преодолевая поле на своем пути. Впереди виднелись деревья, покрытые ярко-зеленой листвой. Зайна следовала за мной, шурша подолом своего объемного платья. «Мы покинули наше поселение уже восемь появлений с Оликса назад, и все это время просто шли вперед без четкого плана. «Джиннис, но они нашли в горах удивительные светящиеся камни!» — воскликнула Зайна, не отставая от меня. «Граул решил там обосноваться. Он хочет воссоздать там настоящее королевство. Только представь, как это будет замечательно!» «Звучит слишком неправдоподобно!» — отмахнулась я и остановилась, чтобы определить, в какую сторону нам лучше следовать. «Горы остались далеко позади. Теперь я даже не видела их вершин вдалеке». Я не считала замыслы граола неправдоподобными, но не говорить же этого своей младшей сестре. Кинула взгляд на Зайну. Мы с ней были очень похожи. Я была старшей сестры на три года, только наши отметины на теле сильно отличались. Мое лицо и руки были испещрены серой паутиной ветвистых вен, а вот Зайна, ее отметины бросались в глаза сильнее. Ее красные наросты, выступающие из плеч и рук, было нереально не заметить. Когда она была маленькой, это был всего лишь один нарост на плече или заметная красноватая шишка. Но как только девушке исполнилось шестнадцать лет, она воспользовалась своей мощью и все поменялось в одночасье. Наросты стали образовываться буквально на глазах. На плечах они прорвали собой довольно крепкую материю платья. Один нарост стал возникать прямо на макушке девушки, доставляя ей дискомфорт. Граул говорил, что нас послало к ним само величие. Моя мощь не раз помогала им. Времена были тяжелые, велись войны за территории и полезные ископаемые. Мне приходилось использовать свою мощь, и очень часто. Я не была в восторге от этого, но если она мне была дана, значит, для чего-то. Оставалось только смириться с этим. Я была тем, кем была. Это невозможно было изменить при всем моем желании. Но я никого не убивала своей мощью, лишь отправляла вечный сон». Не знаю, что людей ждало после этого, они просто засыпали навечно. Граул предположил, что их души отправляются в какие-то другие места, пока их телам суждено продолжать жить безвольной оболочкой на земле. Другое дело — мощь Зайны. Она была разрушающей, и она убивала. Я видела это собственными глазами. — Твоя мощь опасна для людей, — отрезала я, определив, что надо направляться на восток. Я не знала, что нас там ждало, Зато как можно дальше от нашего поселения, чтобы избежать соблазна вернуться. — Твои злеманы. Почему ты их так называешь? — спросила сестра, и в ее голосе проскользнуло недовольство. — Потому что они зло плоти, настоящие демоны! — повысила я голос, пытаясь, наконец, донести эту мысль до нее. — Понимаешь ты это? Твоя мощь — это явно не благословение самого величия. Это что-то другое. «Но я же не злая», — тихо произнесла Зайна. «Правда ведь, Джиннис? Скажи, что я не злая. Я не убивала никого». «Да, но пока ты плохо контролируешь свою мощь, лучше держаться подальше от людей. Я не хочу подставлять Граула. После смерти родителей он воспитал нас, как своих дочерей». «Но я хочу назад», — упрямо повторила сестра и даже для убедительности притопнула ножкой в невзрачной туфле. «Ты опасна! Пойми это, наконец!» Не удержалась я от крика и поняла, что лучше было этого не делать. Ох, я же пыталась контролировать свои эмоции при Зайне. Я должна была показать младшей сестре пример, а не срываться на нее. Я уже знала, чем это может обернуться. Я открыла было рот, чтобы принести извинения, успокоить сестричку, но слишком поздно. Вокруг нее стало образовываться красное облако. Я отшатнулась, но потом опомнилась и кинулась к сестре. «Нет, Зайна, остановись! Не выпускай энергию зла! Ты сможешь справиться с нею! Ты ей управляешь!» Только слишком поздно. Едва коснувшись красного облака, меня отбросила от сестры неведомая сила. Я собой вспахала землю и до крови разодрала кожу на руках. Пышные юбки платья взметнулись вверх, перекрывая мне обзор. Я постаралась скорее расправить их и подняться на ноги. К тому моменту из красного облака уже возник Злеман. Он был выше меня на три головы. Гора красных мышц, усеянных повсюду ужасными наростами. Глаза полыхают злобой. На голове два острых кровоточащих рога. Он остановился передо мной, и я в ужасе увидела, как что-то появляется из-за его широкой спины. Я даже не сразу поняла, что Злеман расправляет свои крылья с острыми наростами. Взмахнет такими и рассечет меня пополам. Само величие меня сохрани. У первых Злемонов крыльев не было. С каждым разом они становились все ужасней. «Останови его!» — крикнула я сестре, видя, как-то растерянно стоит позади творения своей мощи. Из ее носа стекала две струйки крови, руки в бессилии дрожали, безвольно повиснув вдоль ее тела. «Как?» — всхлипнула она тихим голосом. Я смогла прочесть это слово лишь по ее шевелящимся губам. «Это твое порождение!» — прокричала я. «Оно должно кому-то подчиняться! Ты, Дефаут!» Это твоя мощь, только тебе по силам ее остановить. Вечный сон же не управляет мною. Борись с ней, постарайся сконцентрироваться». Из горла Злемана вырвался нечеловеческий рык. Он слишком быстро кинулся на меня и взмахнул своей рукой. Хотя рукой это было назвать очень сложно. Больше напоминало лапу зверя со смертоносными когтями. Я отлетела в сторону, ощутив массивный удар по плечу. На ногах удержалась, развернулась и нащупала внутри себя сгусток серости. Из меня вырвались нити вечного сна и ударили в грудь Злемана, но тот лишь ухмыльнулся. Я поняла, что нужно больше мощи. Такое порождение зла не так просто отправить в вечный сон, но мощи во мне было не так уж и много. Мне только на днях пришлось бороться с таким же монстром. Мои силы не успели восстановиться. Но я вздохнула, прикрыла глаза и призвала всю серость, какая дремала внутри меня. Она отозвалась неохотно, будто ей хотелось передохнуть, а я отвлекала ее от всего занятия. Из меня вырвалась целая волна серости и быстро направилась к Злеману, начала окутывать его с ног до головы. Тот пытался размахивать своими ручищами и рычать, но этой мощи должно было хватить. Нужно сделать так, чтобы хватило, иначе монстр разорвет нас в клочья, меня и мою сестру. Вот серость заволокла глаза Злемона, и тот рухнул на землю, которая даже содрогнулась от его падения. И в следующий же миг туша монстра с хлопком исчезла. Я испытывала слабость во всем теле, но все равно кинулась к сестре, как раз вовремя, успела подхватить ее до того, как ноги подведут ее. «Прости меня!» — тихо произнесла Зайна, из носа которой не переставала течь кровь. Я знала, что она не хотела его призывать, но такая мощь! Почему она не досталась мне? Я бы справилась, постаралась бы ее усмирить, но моя сестра была еще слишком слаба для такого. Это был двенадцатый, — сказала я грустно, поглаживая сестру по кудрявым волосам пшеничного цвета. Мои волосы были точно такого же цвета, но я предпочитала собирать их в косы на макушке, чтобы они не мешали мне. — Я знаю, — всхлипнула Зайна. — Знаю. Мне пришлось озвучить то, что терзало мою душу. — Тебе нужно остановиться, иначе тринадцатое воплощение энергии зла станет последним и убьет тебя.